Глава шестнадцатая. Сдерживая тошноту, Томас бросился вслед за Уинстоном. «Зачем? Помочь или просто из любопытства?» Томас и сам не ответил бы. Уинстон наконец остановился. Он лежал на одной из ступеней посреди темной бездны, прижимая руки к лицу. Яркий свет выделил все до последней детали. Капля жидкого серебра уже покрыла Уинстону макушку и, словно очень густой сироп, опускалась все ниже и ниже, к ушам и линии бровей. Томас перепрыгнул через Уинстона на ступень ниже. Куратор-живодер не пытался оттянуть растекающийся по голове металл. Как ни странно, получалось. Правда, вопил Уинстон на пределе сил и, не глядя, легал стену. «Снимите его с меня!» — задушенно проорал Уинстон. И Томас чуть не сдался и не попятился. «Если жидкое серебро причиняет такую нестерпимую боль...» Оно походило на очень плотный гель, упрямо и настойчиво стекающий вниз по лицу Уинстона. Стоило парню оттянуть металл от глаз, как он просачивался между пальцами и продолжал течь вниз. Освобожденные участки кожи покрывались краснотой и волдырями. Выкрикивая нечленораздельные фразы, Уинстон будто матерился на неизвестном языке. Надо было что-то делать, времени почти не осталось. Скинув с плеч мешок и высыпав из него содержимое, Томас обмотал простыней руки. Потом, когда Уинстон в очередной раз оттянул серебро от бровей, Томас ухватился за жидкий металл по бокам, там, где уши. Сквозь простыню почувствовался жар, будто руки вот-вот загорятся. Томас уперся ногами в ступени и дернул. С неприятным, сосущим звуком края будущего металлического шара приподнялись на пару дюймов, но после вновь потекли Уинстону на уши. Уинстон просто невероятно заорал еще громче. На помощь спустились несколько парней, но Томас велел не подходить, опасаясь, как бы ему не оказали медвежью услугу. «Давай вместе!» — прокричал он Уинстону, хватаясь- за края шара, на этот раз крепче. «Уинстон, давай вместе! Схвати его и оторви от черепа!» Уинстон будто не слышал. Извивался всем телом, Если бы не Томас давно скатился бы на дно колодца. На счет три, Уинстон! На счет три!» Уинстон визжал, брыкался, бил себя по голове. На глаза навернулись слезы. Или просто пот со лба. Глаза жгло от соленой влаги. Воздух прогрелся градусов, наверное, на миллион. Мышцы болели и ноги начала сводить судорогой. «Давай!» — прокричал Томас, позабыв о себе. «Раз, два, пошел!» Схватившись за края массы, он ощутил ее твердость и податливость, рванул, что было мочи. То ли Уинстон все-таки услышал его, то ли им повезло, но парни налегли одновременно. Уинстон уперся в шар основания ладоней, Словно хотел оторвать себе лоб, и серебристая капля отошла от головы целиком. Не теряя ни секунды, Томас перебросил ее через себя и обернулся посмотреть. На лету капля серебра вновь приобрела сферическую форму. Ее поверхность коротко вздрогнула и затвердела. Шар повис в воздухе на несколько ступеней ниже глейдеров словно глядя на прощание на свою жертву и пытаясь сообразить, что пошло не так. Затем пулей унесся вниз, в темноту колодца. Шар исчез, решив не атаковать повторно. Судорожно глотая воздух и чувствуя, как из каждой поры обильно сочится пот, Томас привалился к стене. Он боялся взглянуть на Уинстона. Тот ныл позади, ну, хотя бы кричать перестал. Наконец Томас собрался силами и посмотрел на товарища. Уинстон лежал, свернувшись калачиком. Его голова превратилась в мессиво. Волос, как не бывало, только одна большая кровоточащая плешь. Уши порваны, изрезаны, однако на месте... Уинстон продолжал всхлипывать от боли, а, возможно, и от пережитого шока. Прыщавые участки кожи выглядели куда свежее и чище по сравнению с теми, которые зацепила серебряная капля. — Ты цел? — спросил Томас. — Ничего умнее он сейчас придумать не мог. Дрожа, Уинстон коротко мотнул головой. Чуть выше, на лестнице, — Стояли Минхо, Ньют, Эрис и прочие глейдеры. Томас не видел оттененных ярким солнцем лиц, но различал выпученные глаза, как у кошек, пораженных внезапной вспышкой света. «Это чё за хренотень была?» — спросил Минхо. Не в силах говорить, Томас лишь устало покачал головой. За него ответил Ньют. «Магическая капля!» которая к чертям откусывает головы. Высокотехнологичная фигня произнес Эрис. Ну, наконец-то вынес первое суждение в общем разговоре. Новичок оглядел удивленные лица и смущенно пожал плечами. В голове вертятся обрывки памяти. Я знаю, что есть нечто навороченное, крутое, То про шары из жидкого металла, отъедающие части тела, не помню, Томас тоже ничего подобного припомнить не мог. Минха неопределенно указал куда-то за спину Томасу. «Такая хреновина, капает тебе на голову, обтекает лицо и вгрызается в шею, перекусывает начисто. Красота-то какая, просто слов нет!» «А вы заметили, оно капнуло с потолка», — напомнил Фрайпан. «Лучше убраться отсюда и поживее». «Как никогда с тобой согласен», — ответил Ньют. Минха с отвращением посмотрел на Уинстона. Парень больше не дрожал и не плакал, только приглушенно всхлипывал. Выглядел он чудовищно и страху натерпелся до конца жизни. Вряд ли он когда-либо снова обзаведется шевелюрой. «Фрайпан, Джек!» — крикнул Минхо. «Поднимите Уинстона на ноги и помогите идти!» Эрис, подбери весь кланг, что он обронил. Пусть еще пара шанков тебе помогут нести припасы. Уходим. Плевать на жару наверху. Больше ни одна голова не превратится в шар для боулинга. Договорив, Минха развернулся и пошел наверх. Он не стал смотреть, как парни выполняют его распоряжение. И по этому жесту Томас понял. В конце концов из Минха... «Выйдет отличный предводитель!» «Томас, Ньют!» — позвал он через плечо. «Идемте! Мы втроём вылезем первыми!» Глянув в глаза Ньюту, Томас прочел в них слабый страх и любопытство, страстное желание идти дальше. Те же чувства испытывал и он сам. Противно было признаваться, но сейчас... Ничто не могло напугать сильнее, чем последствия атаки на Уинстона. «Погнали!» — произнес Ньют таким тоном, будто выбора не оставалось. Однако по лицу было видно, он, как и Томас, спешит скорее покинуть беднягу Уинстона. Кивнув, Томас перешагнул через раненого. Вид ободранной кожи вызывал тошноту и Томас постарался не смотреть на череп Уинстона. Он подвинулся чуть в сторону, давая пройти Джеку, Фрайпану и Эрису, а после стал подниматься, пропуская по две ступени за раз вслед за Ньютов и Минха к Солнцу, прямо за открытым люком. Глава семнадцатая Глейдеры уступали дорогу. Явно радуясь, что эти трое первыми высунутся наружу. Томас сначала прищурился, а потом и вовсе прикрыл глаза ладонью. С каждой секундой в то, что получится выйти из туннеля и уцелеть на чудовищной жаре, верилось все слабее. Минха остановился на последней ступеньке, всего в шаге от прямой линии света. Медленно... Подставляясь под нее, вытянул руку. Кожа у Минха имела смуглый оттенок, но под солнцем засияла белым огнем. Выдержав несколько секунд, Минха одернул руку и потряс ею в воздухе, будто по пальцу ему стукнули молотком. «Горячо, однако! Очень горячо!» Он обернулся к Томасу и Ньюту. «Надо обернуться во что-нибудь!» иначе за пару минут получим солнечные ожоги второй степени. «Освобождаем мешки», — предложил Ньют, снимая с плеча поклажу. «Сделаем себе мантии, проверим, защитят ли. Если сработает, из половины простыней исправим накидки, вторая останется мешками». Томас успел сбросить еду, пока спасал Уинстона. «Мы теперь похожи на призраки». «Враги, увидев нас, разбегутся в страхе!» Минхо, который не отличался бережливостью, как Ньют, просто перевернул мешок и вытряхнул из него содержимое. Глейдеры, что стояли ближе всего к вожаку, принялись ловить продукты, пока те не попадали между ступенями. «Шутник ты, -то, Томас! Будем надеяться, что шизы нам вообще не попадутся!» — сказал он развязывая узлы на простыне. На таком солнце вряд ли кто-то выживет. Если повезет, отыщем лесок или какое-нибудь другое укрытие. — Не уверен, — ответил Ньют. — В укрытии нас могут поджидать те же психи. Томасу болтать надоело. Он больше не мог строить догадок. Ему хотелось выйти наружу и самому разведать местность. — Хватит гадать. «Идемте, пора смотреться!» Растянув простыню, Томас плотно завернулся в нее, словно старуха в шаль. «Ну, как?» «Как дурак!» — ответил минху «То есть как шанкетка, страшней которой я в жизни не видел! Скажи спасибо богам за то, что сотворили тебя парнем!» «Спасибо!» Минха и Ньют, как и Томас, укутались в простыни и при этом еще спрятали под них руки и сделали нечто вроде козырьков над глазами. Томас решил последовать их примеру. — Готовы, шанки? — спросил Минхо, глядя по очереди на Ньюта и Томаса. — Если честно, — признался Ньют, — я Децл на взводе. Не сказать, чтобы Томас рвался наружу, просто ему не терпелось действовать. — Я тоже идемте ступеньки вели к самому краю люка как в старинном погребе Последние из них сияли отраженным светом перед самым выходом Минхо на секунду замер а после вышел исчезнув в ослепительном потоке пошел пошел ньют похлопал Томаса по спине адреналин ударил в голову и томас глубоко и резко выдохнув Последовал за минху Ни Ют не отставал ни на шаг. Едва Томас оказался на открытом воздухе, то понял, что с равным успехом они могли бы обернуться в прозрачный полиэтилен. Простыни не смягчали ни жара, ни яркости света. Томас хотел было заговорить, но горло ему обожгло сухим, колючим воздухом. Во рту моментально пересохло. Казалось, при дыхании в легких разгорается огонь. Томас, хоть и не помнил прошлого, и то усомнился в действительности окружающего мира. Жмурясь, он наткнулся на минху и чуть не упал. Восстановив равновесие, опустился на корточки и, полностью накрывшись простыней, попробовал дышать. Наконец удалось вдохнуть чуть-чуть воздуха, который тут же пришлось выпустить обратно. Томас дышал, пытаясь успокоиться. Только вышли из колодца, а он уже ударился в панику. Рядом пыхтели товарищи. — Вы, парни, как? — спросил, наконец, минху Томас промычал в ответ. — Дескать, живой. «Чёрт — Черт! — ответил Ньют. «Мы точно в аду!» «Всегда знал, Минхо, что ты сюда отправишься, но чтобы я с тобой за компанию!» «Вот и славно!» — сказал Минхо. «Глаза болят, а так вроде начинают привыкать к свету!» Томас самую малость приоткрыл глаза и посмотрел себе под ноги. «Земля и пыль, несколько серобурых камней». Полностью скрывающая его простыня сияла ослепительно белым, как образец некой футуристической световой технологии. — Ты от кого прячешься? — спросил Минхо. — Вставай, Шанг, я никого не вижу. Томас и не думал ныкаться под простыней, словно малый ребенок под одеялом. Встав, он очень медленно приподнял простыню и огляделся. «Вокруг была пустыня».